Зачем? Вас,сера, ты не знаешь, ни с кем не связан. Нет, ты им нужен живой, и мне, между прочим, тоже. И самым выходом он отобрал у Дорина пропуск и пистолет, коротко обнял, толкнул в спину. Ну, катись, я в тебя верю. До угла Егор припустил бегом, чтобы хоть немного наверстать упущенные минуты. Вряд ли немцы затеяли слежку прямо возле газе. боятся смазолить глаза охране, ране. Ночит. От сорокового гастронома перешел на шаг. Сначала быстрый, потом помедленней. В прошлый раз, перед встречей с Селенцовым, времени собраться с мыслями не было. Но теперь подмерный стук каблуков думалось ясно и четко. Слюнтяй ты, Дорин, со своими переживаниями и сомнениями, микроскопный ты человечек маловер пор готова было судить наркома за троллейбус восемьдесят две жизни не зря пали эти советские граждане они стали гвоздями укрепившими бастион нашей будущей победы вассар вассор все таки клюнул ведь он сорвется с крючка виноват он будет не нарком нет а исключительно лейтенант дорин на тебя И только на тебя ляжет тяжкая ношу ответственности за погубленных людей. Сейчас все они смотрят своими мертвыми глазами. На только ты идешь по ночной улице, и шепчут, «Гляди в оба, Егор! Не допусти, чтоб наша смерть оказалась напрасной!» Но с такими мыслями хорошо идти в атаку, вскипеть священной яростью и вперед с криком «Ура! За Родину!» егор сейчас не неярость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 Поднятые воротники, сдвинутые на глаза кепки, по виду шпана шпаной, но после Сиренцова Егор был готов ко всякому. Он ждал, что спросят про Володю, однако сиплый тенорок попросил «Эй, корешок, дай сгурить!» И вправду шпана. Самый обычный. Разозлившись назря, скакнувший ей сердце, Дорин огрызнулся. «Пошел ты!» «Глупо, конечно! Только потасовки ему сейчас не хватало!» Но видно было в его тоне что-то такое, отчего те двое шарахнулись назад в темноту. «Жлобина!» — обижно донеслось вслед. Лейтенант даже не оглянулся. Перебежал улицу перед носом у пустого трамвая, зашагал по сретинке, миновал один переулок, второй, и вдруг услышал сзади. «Молодой человек! Вас не Володей зовут?» Голос женский. «Обернулся!»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 Егор медленно подошел. Прячь темных волос из-под косынки. Черные брови в разлет. Взгляд прямой, не женский, лицо странное, вот застывшее. Ну, отраженно сказал Дорин, Дальше что? Она вынула руку из кармана, протянула. Пожатие было крепкое, не женское, да и ладонь широкая. идемте, сказала девушка и, не дожидаясь, первой пошла по перевуку. Куда? Увидите. Егор догнал ее, смотрел сбоку. Профиль был четкий, как у статуи. Вообще сбоку она показалась куда красивее, чем спереди.